И теперь уж навсегда. После Колдвелла ко мне долго никто не приходил. берт могла хоть цветы прислать. Она уже, по-видимому, вышла замуж и совершала круиз на своей яхте. Через неделю после Лу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 Голая, как моя ладонь.